Глава восьмая. Отклики. Сообщение об открытии в Стоунхендже я отправил в английский научный журнал Nature. Оно было опубликовано 26 октября 1963 года под названием «Разгадка Стоунхенджа». Статья эта дается в приложении А этой книги. Отклики на него последовали незамедлительно. Лондонская газета «Таймс» комментировала это сообщение в тот же день. Статья была очень хорошей, точной и ясной, и заканчивала следующим высказыванием. Аргументы профессора Хокинса не могут окончательно убедить археологов, но он дал им гораздо больше пищи для размышлений, чем любой другой астроном. Эта фраза подвела итоги исследований, проведенных с помощью электронно-вычислительной машины, о которых было рассказано в предыдущей главе. Астрономия установила, что в Стоунхендже имеется много направлений, связанных с Солнцем и Луной. Археология же должна установить, почему это так. Вскоре на мою статью последовали другие отклики. Они были оживленными и удивительно многочисленными. Я занимался исследованием Стоунхенджа только в течение 10 лет, хотя родился в Англии и часто посещал те места. Неожиданно для себя я обнаружил, что это древний монумент и памятник, и связанные с ним тайны занимали даже людей, которые никогда его не видели. Как выразился один пенсильванец, грандиозность этого сооружения и постепенное развеивание окружавших его средневековых суеверий поневоле разжигали любопытство каждого, кто, сидя дома, интересовался работой археологов или исследователей первобытного мира». Другой корреспондент назвал себя исследователем-любителем Стоунхенджа и сделал довольно типичное замечание. Я прочел почти всю литературу о Стоунхендже, которую мне удалось достать, а супружеская чита из Калифорнии писала, «Нас поразили ваши доказательства удивительного искусства давно живших людей». Письма приходили от самых разных людей, из многих стран, Австралии, Норвегии, Франции, Бельгии, Швеции, Чили, Соединенных Штатов Америки, Дании, Голландии, Уганды, Шотландии и других. Они приходят до сих пор. Приятно сознавать, что у стольких людей, можно сказать, болит душа за такое дело, которое не сулит им никакой выгоды и не задевает ни их самолюбия, ни убеждений. Должен сказать, однако, что такой массовый отклик на статью о Стоунхендже был для меня неожиданностью. Это была моя 61 статья, и многие прежние мои работы казались мне куда более интересными. Например, в 1963 году я опубликовал статью о тектитах, таинственных каплях оплавленного стекла, которые находят в разных местах по всей Земле. Тектиты – удивительные и совершенно загадочные тела. Неизвестно, где они образовались и каким образом. Некоторые исследователи полагают, что они попали к нам из космического пространства. Другие думают, что они образовались у нас на Земле и представляют собой вещество, расплавившееся при падении гигантских метеоритов. В настоящее время предпочтение отдается теории, что они – образовались в результате удара метеоритов о лунную поверхность и расплавление ее с образованием стеклянных брызг, часть которых, обладая достаточно большой скоростью, вышла из сферы лунного притяжения и выпала на Землю. Современные исследования образцов пород, доставленных космическими аппаратами с Луны, не подтверждают гипотезы о лунном происхождении тектитов в примечании редакции. Я считал и продолжаю считать, что тектиты образовались на Земле. Однажды я опубликовал новую космологическую теорию статической Вселенной, в которой постулируется непрерывное взаимное превращение вещества и энергии, и, следовательно, вечность существования Вселенной. Эта теория противоречит принятой в настоящее время теории эволюционирующей Вселенной, из которой вытекает ее неизбежная гибель. Эта теория не может быть ни принята, ни опровергнута до тех пор, пока не будут проведены дополнительные астрономические измерения. Большинство остальных моих работ касается многочисленных быстролетящих метеорных частиц, этих космических странников, представляющих практический интерес. В течение многих лет ученые наносили на карту траектории этих частиц, которые бывают размером от булавочной головки и даже меньше, до паровоза, а скорости их достигают 100 тысяч километров в час. Такая карта имеет не только чисто академический интерес. Метеорные частицы может с легкостью пробить насквозь космический корабль, и его экипаж погибнет а потому полезно знать, где эти космические пираты встречаются наиболее часто. Частота появления метеорных частиц также влияет на отражение радиоволн и на образование дождевых облаков в результате засевания их метеорной пылью. Но ни одна моя научная статья не вызвала такого всеобщего интереса, как статья «Разгадка Стоунхенджа». Я еще до сих пор несколько удивлен и озадачен. Может быть, это случилось потому, что тут новое столкнулось со старым, самый современный и объективный метод, неодушевленная машина, использовался для раскрытия людских секретов, спрятанных в камнях более древних, чем сама история. Если это так, то интерес был направлен точно потому, что это столкновение было почти физически ощутимо. В этой операции я практически был всего лишь посредником, который свел вместе машину и монумент. Большая часть этой ранней корреспонденции, письма, открытки, даже телеграмма, содержали просьбу выслать оттиск статьи из журнала «Нейчер». Мой запас оттисков быстро истощился, и я вынужден был несколько раз пополнять его. Некоторые послания были длиннее и содержали комментарии, критические замечания и предположения. Спектр был весьма широк. Замечания чаще всего сводились к изложению теории и взглядов самого корреспондента. Некоторые из них были довольно интересны, другие даже эксцентричны. Например, из Испании пришла маленькая брошюра, имевшая целью доказать, что так называемый «таулус» на острове Минорка – представляющий собой 18 мегалитических памятников, ориентирован по Солнцу и Луне. Как утверждает автор, энергия и изобретательность, вложенные в создание этих звездных храмов, должны были способствовать большому блеску религиозных обрядов. Весьма интересная теория, но одна из тех, которые я сейчас не могу проверить. Я бы очень хотел это сделать. Я хотел бы, чтобы многие или даже все из сотен каменных памятников неолита и бронзового века, сохранившихся до наших дней, были тщательно исследованы с точки зрения астрономической ориентации. Это могло бы дать много сведений, полезных для археологов, антропологов, историков и других ученых. Если какой-нибудь университет или другая организация ищут для себя перспективные поля деятельности для научных исследований, пусть они обратятся к астроархеологии. «Каждый, кто изучает мифы», — писал житель Нью-Йорка, — «очень скоро узнает, что в ранней истории человечества религия и календарь — это одно и то же, и что храмы были одновременно обсерваториями и лабораториями. Поэтому я очень рад доказательству того, что Стоунхендж оказался именно тем, чем он только и мог быть. Как мне сказали, количество эксцентричных откликов на мою статью было необычайно мало. Знатоки Курьезов утверждают, что появление каких бы то ни было сообщений, в которых наука вступает в единоборство с мистикой, почти автоматически вызывает у людей с пылким воображением бурные отклики – имеющие весьма косвенное отношение к делу. Каков бы ни был предмет обсуждения, такие читатели непременно сводят его к своим излюбленным гипотезам, будь то Атлантида или столь же бесследно пропавший континент, Му, подлинные имя Шекспира, летающие тарелки, ужасный снежный человек, радиоактивные чудовища и тому подобное. Кроме читателей, активную деятельность развили репортеры газет и журналов. Открытия в Стоунхендже получили всемирную известность. Статьи и заметки о них появились в газетах многих стран, от Южной Африки до Северной Каролины. На протяжении трех недель очерки о Стоунхендже были напечатаны в багдадской газете Ирак Таймс и Иерусалимской Пост. Газетные и журнальные статьи были в большинстве довольно точны. Нью-Йорк Таймс опубликовала чрезвычайно точные и исчерпывающие сообщения, а «Манчестер Гардиан» даже переусердствовал в своей интерпретации моей статьи. Отмечая, что открытие, сделанное электронно-вычислительной машиной, вызовут у археологов новый прилив энтузиазма, и Министерству общественных работ станет еще труднее сохранять почву в окрестностях Стоунхенджа в неприкосновенности, Эта статья особо подчеркивала значение монумента, о чем я уже писал в этой книге. «В наши дни, — говорилось далее в статье, — некоторые англичане боятся тяжелого бремени научных исследований. Но не испугались же люди, жившие когда-то, огромных трудностей и расходов человеческих ресурсов при осуществлении самого первого проекта в нашей стране — строительства Стоунхенджа? Статья подчеркивала, сколько сил и времени должно было уйти на возведение камней по плану столь сложному, что полная его значимость могла быть выявлена только с помощью вычислительной машины. И заканчивал словами. «При описании Стоунхенджа упор обычно делается на трудности транспортировки каменных глыб к месту постройки. Но гораздо труднее было решить, где их установить». Это требовало от строителей величайшего напряжения всех их знаний и сил. Статья «Разгадка Стоунхенджа» вдохновила даже лириков, и Стоунхендж стал героем стихотворения Кэрролла Чаппена, напечатанного в Christian Science Monitor. «Стоунхендж. Электронно-вычислительная машина разгадала тайну Стоунхенджа. Каменный круг». Ты ведешь счет шагам Солнца и измеряешь время по Луне. Глыбы компьютеры, гигантские монолиты, как календарь ведут счет дням. Небеса кружатся в заведенном порядке, который они избрали четыре тысячи лет назад. Гигантский песчаник кренится, наклоненный на три дюйма ошибками столетий. Но эти каменные цифири держат на прицеле ускользающее Солнце, и строит хитроумную ловушку, чтобы поймать его луч. Среди откликов на мою статью два представляли для меня особый интерес. Оба были от археологов. Один отклик содержал резкую критику, а другой был настороженно-благожелательным и, как оказалось, чрезвычайно полезным, так как привлек мое внимание к другим секретам Стоунхиджа. Мсье Шарьер из Франции... Обрушился на мой вывод, что солнечно-лунные направления играли важную роль. Он исходил из того, что круги Стоунхенджа не имеют осевой симметрии, тогда как я считал иначе, что я произвольно считал одни камни более важными, чем другие, и получил склонение Солнца и Луны, приняв чисто субъективно, что строители Стоунхенджа определяли точки восхода и захода на горизонте по моментам, когда диск Солнца и Луны касался горизонта своей нижней точкой. Я послал шарьеру расширенные изложения моих исследований, которые содержатся в этой книге, отметив, что, по моему мнению, круги Стоунхенджа, которые я использовал, имели осевую симметрию и были ориентированы большими осями, на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния. Что, как показывают схемы, все камни и пункты, рассматривавшиеся при отыскании корреляции, были в чем-то необычными или особыми, а положение дисков Солнца и Луны, касательные горизонту, было именно тем, при котором в 1800 году до нашей эры ошибка восхода Солнца в середине лета над Пяточным камнем была минимальной. А то, что это направление было умышленно выбрано строителями, признают все. Я могу лишь надеяться, что дальнейшая переписка устранит эти разногласия в интерпретации фактов. Другое, в высшей степени полезное письмо, пришло от Ньюэлла, английского археолога, который принимал участие в раскопках Стоунхенджа и является автором официального путеводителя по нему. Он писал. Я полагаю, что когда встречаются две разные науки, если археологию можно назвать наукой, то всегда бывает трудно прийти к соглашению. Астрономы устремляют свой взор в небеса, а археологи — в землю. Однако я согласен, что Стоунхендж ориентирован так, что заход Солнца в день зимнего солнцестояния наблюдался в Большом Центральном Трилите. Если смотреть из центра или любой другой точки на оси, И так как план Stonehenge напоминает захоронение, то он в некотором роде погребальный храм Солнца, который уходит в подземный мир в конце года или жизни. Поскольку пяточный камень лежит близко к осевой линии, он, несомненно, должен находиться на линии, указывающей точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния. И я не сомневаюсь, что наблюдался именно целый оборот Солнца, как в Египте. Это же касается и Луны. Мистер Ньюэм отмечает, что линия от точки 94 на лунку камни С на аллее указывает на точку восхода Солнца в равноденствии, то есть точно на восток. Было ли это так же в 1500-1000 годах до нашей эры, или это случайное совпадение? Если же это не совпадение, то человек, установивший эти камни, должен был быть гениальным. Другое интересное обстоятельство связано с упоминанием греческого автора Диодора о храме в крае кельтов, который имеет сферическую форму. Не могло ли сферическое по форме означать сферическое по назначению, то есть астрономическое? Если это так, то где-то в краю кельтов некогда был астрономический храм. Он, Диодор, писал, «Бог, Аполлон, Бог Солнца», посещает остров, по-видимому, Англию, каждые девятнадцать лет. Он играет на кефаре и танцует ночь напролет от весеннего равноденствия до восхода плеяд. Я вовсе не утверждаю, что это относится к Стоунхенджу, но могло бы, не правда ли? Могло ли в Стоунхендже каждые девятнадцать лет наблюдаться какое-то примечательное явление, связанное с полной луной? Если да, то я не знаю, что и сказать. Мистер Ньюэм относился к С. А. Ньюмену, изучавшему астрономическую ориентацию и геометрию Стоунхенджа. Ньюэм выполнил очень хорошую работу по измерениям и съемке Стоунхенджа, и я должен поблагодарить его за то, что он сообщил мне значение высот линий видимого горизонта. Его процитированные выше утверждения о том, что опорный камень номер 94 и лунка от камня С образуют равноденственное направление, наводило на размышления. Что касается Диодора Сицилийского, которого называли историком-универсалом первого века до нашей эры, то литература о Стоунхендже изобилует ссылками на его описание храма Аполлона в земле гиперборейской. «Счастливые гипербореи» часто фигурировали в классической литературе, обычно как счастливый народ, живший далеко на севере, за северным ветром и поклонявшийся Богу Солнца Аполлону. Вероятно, речь шла о реальных жителях северных стран, которых с большой фантазией описывали путешественники и торговцы, в частности торговцы янтарем, нередко добиравшиеся до Балтийского моря. Им приписывались многие мифические свойства – возможно, из-за названия их страны. Любой народ, который жил так далеко от Солнца, должен был казаться обитателем Средиземноморья безрассудным или мифическим. Поэт Аристей помещал их рядом с такими мифическими персонажами, как одноглазые аримаспы и сторожившие золото грифы. Но у Геродота они выглядят более земными. Он ссылается на жителей Делоса, которые якобы утверждали, что из своей северной земли Гипербореи послали дары, упакованные в пшеничную солому, на остров Аполлона Делос. Так как северяне однажды уже посылали девушек, которые не возвратились домой, то теперь они были более предусмотрительны и пересылали дары по цепочке, надеясь, что они будут передаваться из страны в страну, и из города в город, пока не достигнут места назначения. Геродот рассказывает, что у жителей Делоса сохранилось еще празднество в честь четырех девушек, которые прибыли из Гипербореи, и заключает словами «Не стану передавать басни об Абориде, который считается Гипербореем, и о котором рассказывает, что он носил по всей земле стрелу и при этом ничего не употреблял в пищу. Плиний описал Гипербореев так. «Целых шесть месяцев у них продолжается день, и столько же ночь. В этой стране благодатный и приятный климат. Их жилища расположены в лесах и рощах, где они поклоняются богам. Они не знают ни вражды, ни болезней. Они никогда не умирают. Но когда состарившиеся чувствуют, что прожили достаточно долго, — Они радостно натирают тела душистыми мазями и бросаются в море со скалы. На ночь они прячутся в пещерах. Диодор, книга вторая, дал такое описание, интриговавшее всех, кто изучал Стоунхендж, начиная с Гидли и Джона Вуда. «Этот остров расположен на севере и населен гипербореями» которых называют таким именем потому, что они живут за теми краями, откуда дует северный ветер, Борей. Их земля плодородна, и все, что на ней сеют, дает хороший урожай. А так как там необычайно умеренный климат, они собирают два урожая в год. О них рассказывает, кроме того, следующую легенду. лето мать Аполлона и Артемиды, отцом которых был Зевс, родилась на этом острове и поэтому гипербореи чтят Аполлона больше, чем других богов. Их считают жрецами Аполлона, так как каждый день они безмерно восхваляют его в песнях и воздают ему великие почести. И есть также на этом острове великолепные святилища Аполлона, а также прекрасный храм, украшенный многочисленными пожертвованиями, сферической по форме. Кроме того, там есть город, посвященный этому богу, и большинство его жителей играют на кефаре. Они непрерывно играют на этом инструменте в храме и поют гимны, восхваляющие Бога и его деяния. Гипербореи также имеют свой язык и очень дружелюбно относятся к грекам, и особенно к афининам и деосцам, которые унаследовали эту доброжелательность с самых древних времен. Легенда также утверждает, что некоторые греки посещали Гиперборею и оставили в храме богатые подношения с надписями на греческом языке. И тем же путем Гиперборей Абарит прибыл в древние времена в Грецию и возобновил дружбу своего народа с Делосцами. Говорят также, что с этого острова Луна видна так, будто бы она очень близка к Земле, и глаз различает на ней такие же возвышенности, как на Земле. Говорят также, что Бог посещает остров каждые девятнадцать лет это период за который звезды завершают свой путь по небу и возвращаются на прежнее место и поэтому 19-летний период греки назвали метоновым циклом В V веке до нашей эры греческий астроном метон заметил что двести тридцать пять лунных месяцев равны по длительности 19 солнечным годам так что каждые 19 лет полнолуние наступает в одну и ту же календарную дату При своем появлении Бог играет на кефаре и танцует ночь напролет от весеннего равноденствия до восхода плеяд, выражая таким образом восторг по случаю своих побед. А цари этого города и хранители святилища именуются Бариадами, так как они происходят от Борея, и должности эти передаются в их роду из поколения в поколение. В другом месте, книги третья, четвертая, Диодор рассматривает астрономические вопросы, утверждая, будто Атлант открыл сферическую природу звезд и усовершенствовал науку о звездах. И именно поэтому было распространено мнение, будто весь небосвод покоится на плечах Атланта. Этот миф таким образом туманно намекал на то, что он открыл и описал небесную сферу. Того, кто интересуется возможным астрономическим назначением Стоунхенджа, описание Диодора может навести на глубокие размышления. Он сухо и деловито сообщает, что на Северном острове был сферический или астрономический храм Бога Солнца, храм, в который этот бог возвращался каждые девятнадцать лет. То есть за период, за который звезды возвращаются на прежнее место – и что обитатели этого острова были также искусными наблюдателями Луны. Я был очень благодарен Ньюэлу за то, что он обратил мое внимание на эти высказывания Диодора и за сообщение не менее интересных результатов Ньюэма относительно равноденственных направлений. Читая это письмо Ньюэла, я почувствовал, что в Стоунхендже, вероятно, могут быть сделаны еще какие-то открытия, связывающие его с астрономией. Название моей статьи «Разгадка Стоунхенджа» начало казаться мне преждевременным. Необходимо было еще изучить равноденственные направления Ньюэма и девятнадцатилетний цикл Диодора. Работу нельзя было считать завершенной. Необходимо было снова прибегнуть к помощи электронного вычислительной машины.